Глава 25 Сколько Кеош себя помнил, люди никогда не знали, чего хотят. Вот и напирающая толпа, рвущаяся вперед, рабела и становилась безвольной, когда до линии стража оставалось десяток шагов. Все эти сотни и тысячи, что могли бы смять и получить силой все, что им нужно, а опасливо смотрели на оружие в ножнах, которое еще надо умудриться достать и применить, когда толпа рванет вперед. Осталось выяснить, что за приз за ограждением и дать пример остальным. Кажется, этот путь можно пройти быстрее, чем казалось тем сильнее кольнуло разочарование, стоило прислушаться к словам и вглядеться в детали. Где тон недовольство, Где сказанные злым шепотом проклятия и опасливо выкрикнутые лозунги? Сотни и тысячи, зачем вы здесь? Всего лишь коснуться помутневшей сферы из горного хрусталя, что стояло на постаменте с из досок? «Не отнять, не задушить и не взять власть, а всего-то принять свою судьбу, оставив серебрушку в жадных руках распорядителя?» Этот город разочаровал Кеуша во второй раз. Первый, когда он не увидел признаки единовластия, той сильной личности, голова которой должна покатиться по лестнице вниз, пока халуи стаскивают тело с возвышения и освобождают для архимага трон. Все вокруг пропитано отвратной анархией, сшитой из сотен лоскутов по крепостей, и привычно окружающим настолько, что прольется немало крови, если взяться собирать под свою руку. «Без денег прочь из очереди!» — окликнул его распорядитель, разодетый в шелка и золото. Оказывается, архимаг уже вышел за линию стражи, или толпа отступила чуть назад, выпуская паренька вперед. Легкий смешок и предвкушение забавы позади, да, так оно и было. Приняли злости напряжение за растерянность, вот и сделали шажок, расступившись. Что тут у нас? Кеуш неторопливо оглянулся, рассматривая участок до стен местной академии, скрытый до того сценой с скрикливым мужиком. Группа подростков, числом в 5-10 человек, выстроенные полукругом, не этого года? Если принять парочку взрослых подле каждого, похоже на правду. Еще одна группа стражей, вставшие за ними и прикрывающая низкий вход в стене, люди на балконах, разглядывающие его со скучающим взглядом. Церковники, те тоже отдельно, приглашенными гостями, расположившись на самом краю. Впрочем, приглашение тоже показатель власти и влияния. «Дайте ему кнута и гоните в шею», — не вытерпел распорядитель, хлестко обратившись к страже. Загоготала толпа, жадная до развлечений, и сомкнулась за спиной Кеуша. Тот бы, в общем-то, прошел и мимо них, а если понадобится и по ним, но куда интереснее было попасть за стены Академии, и старец в юном теле показал распорядителю и толпе серебряную монету, решительно шагнув вперед. Люди за спиной замерли в удивлении, но тут же зашумели вновь, на этот раз голосами, полными азарта. «Ставки делают, что ли?» — хмыкнул Кеош, бросив взгляд назад. «Напирают, волнуются, трясут сжатыми в ладонях монетами и тыкают в его спину пальцем, обращаясь к одному из десятков представительных господ, стоящих у линии стражи. Ба, а это не иначе Филипп рядом с ближним из них толкует о чем-то, указывая то на какого-то пацана рядом с собой, то в его сторону». «Ногами шагай быстрее!» — проворчали с постамента. «Что замер? Монету давай!» Кеуш нахмурился и дошагал до цели, бросив серебрушку распорядителю. Тот поймал ловко, но недовольно скривился от такого пренебрежения, резким движением подбородку, указав на артефакт. «Лапу свою на него клади. Будет толк, будет свет. Не будет света, на все воле небес!» — пробормотал мужчина, глядя на толпу и скучающе косясь на кандидата а затем замер, будто что-то разглядев, и коснулся сферы первой. «Сбоку встань и вот так положишь, понял?» Невозмутимо отодвинулся распорядитель обратно. «Все увидел? Чего ждешь тогда?» «Ведь что ты сделал, тварь?» Нутром почуял кеуш подвох в чужом движении, явно лишним и избыточном, подозрительно глянув на мутную сферу из горного хрусталя. Буквально принюхиваясь, подошел он ближе, рассматривая артефакт и не торопясь класть на него ладонь. Что-то интересное виделось внутри, завидимой небрежностью и потрепанностью шара, но перепутанное в своем исполнении до той крайности, когда проще разбить чужую поделку и сделать заново, а не разбираться в хитросплетениях силовых каналов и движениях энергии. Но разобраться нужно. Еще раз показать, поторопили архимага. Взгляд говорившего мужчины смягчился, а сам он с легкой иронией вновь указал на шар. Мол, не тормози и проваливай обратно к неудачникам. «Не нужно. Разобрался», — медленно качнул головой Кеош, положил ладонь на сферу, замыкая разорванный распорядителем канал и подавая талику сырой силы. Шар обрел цвет, а толпа за спиной испуганно замолкла. «Черный!» — сглотнув, с испугом выдохнул распорядитель. Как будто Кеуш сам этого не видел. Вся сфера, от которой он тут же отдернул руку, представляла собой антроцитовый обсидиан. И что же все демоны мира это значит? Убийца! Убийца! громко шепнули за спиной. Убийца! заголосили в полные легкие. Котят топил, облизнув губы, старался быть спокойным, Кеуш, глядя на распорядителя. Ведрами, я принят? Постойте, это какая-то ошибка. Нервно улыбнувшись, распорядитель дернулся к сфере и коснулся ее рукой, возвращая обычные мутные бесцветия поверхности. И контур собака вновь разорвал. «Попробуйте еще раз». «Вы приняты!» — дернул скрипучий голос с правого крыла выстроившихся дугой учеников. «Кукольник!» — с ненавистью и без грана почтения толпа. Вслед за словами выступил вперед бледный старик, с головой кутающийся в длинную серую шаль. Но Кеуш смотрел даже не на него, а на то отребье, что стояло за его спиной. Три черноволосые девчонки с глазами гулящих девок-убийц, почуявших головокружение силой во время промысла. Оттуда, понятная и серебрушка. Ведьмы. Шестеро парней, трое из числа явно плуты, воры, каталы, Или иные, кому без разницы, с живого забрать свое или с мертвеца. Двое громил с тяжелым взглядом. Эти, пожалуй, темную печать получили после забоя скота или работы мясником на рынке. Счастье в их глазах не награн, впрочем, нет и печали. И еще один паренек, белобрысый, простоватый, обаятельный, с открытой улыбкой, так бы и повесил на всякий случай. Десяток с одиннадцатым. «Неполный ковен, хоть сейчас звезду под ногами рисуй и свечи расставляй». «И ему к этой мразе на один костер?» «Опа! И правда нет дара!» — положил Кеуш на сферу руку повторно, делоно вздохнул и поспешил с постамента назад. «Ну их, ко всем демонам этого мира!» «Ты принят!» — одернул отступившего было Кеуша старик и властно посмотрел на стражу. А та шустро сомкнулась, положив ладони на рукояти мечей. «Дара нет», — загласил нервно распорядитель. «Все видели». «Заткнись», — коротко бросил ему мастер-кукольник, «но...» «Мне плевать на твои договоренности и твои деньги», — шепнул тот, проходя мимо. Толпа не услышит, но Кеуш был совсем рядом, невольно замерев от реакции стражников. «Корона нуждается в твоих талантах», будто выстрелила в его сторону костлявая рука, уцепив за плечо и с силой потянув к себе. «Пойдем». «Я познакомлю тебя с остальными», — с шипящим предвкушением произнес старик. Шаль сдвинулась, обнажив острые черты бледного лица, будто ни единожды не видевшего солнечного света. Кеушу только и оставалось что шагать, но голову он к толпе все-таки повернул, выглядывая в разношерстной людской массе одно лицо, и нашел-таки ухмыляющееся, крайне довольное собой лицо темной твари, Невольно глянул на сферу, еще недавно бывшую обсидианово-черный, еще раз оглянулся на широкую улыбку и буквально побагровел от распираемой ярости. «Печать убийцы как же!» «Родственник!» — еле сдерживаемым рокотом произнес Кеуш, шагая и не отрывая взгляда от Фила. «Это он, все он, тварь!» «Потом передашь ему весточку!» — не заметил этого мастер, продолжая вести его за плечо. «Уж я передам!» — крутила архимага так, что мышца кулака сводила судорогой. «Я уж передам!» Даже за десяток неспешных шагов, отделяющих подиум и кучку жмущихся друг дружки счастливцев, гнев не утихомирился, те аж отшатнулись, глядя настороженно. «Чуют псы!» — волк пришел. «Наставник, а как к нам относится церковь?» Вдохнув и выдохнув, успокоился Кеуш и глянул в сторону смотрящих на него храмовников. Вон как всполошились, глядят-то как заинтересованно, стряхнув всякую скуку и переговариваются оживленно, тыкая в него пальцем. Мастер недовольно глянул на ученика, покосился в сторону церковников, покривил тонкие белесые губы, но все-таки ответил, надменно и выспринно. «Каждый год я отдаю им самого неуспевающего и бестоланного к искусству!» Не сдержался Кеуш, вновь помянув Филиппа. «Что?» «Я прородича, тварь такую», — под костер подвел своей серебрушкой. «Ну уж», — хмыкнул наставник, проявив недюжинную отходчивость и где-то даже понимание. «Будь прилежен, и сможешь попросить у короны его жизни Раз в год самый успевающий вправе завести себе куклу. Будешь дергать за веревочки, а он танцевать», — хихикнул наставник так, что девчонок аж перекосила. «Каждый сможет попросить», — добавилась в его тон вкратчивость. «Жизнь врага, не недруга, завистника. Так что либо вы, либо вас решать вам». И лица многих отразили то задумчивость, то предвкушение. Разве что у двух нормальных парней мясников мелькнула тоска. «Ну или продадите чью-то смерть», — заметил это наставник. «А твой родич все равно не жилец», — отчего-то отметил он. «Это почему?» «Он на тебя большую сумму поставил, верно?» «Допустим», — нахмурился Кеош. «А иначе бы этот на постаменте тебя спровадить не пытался», отмахнулся от его неуверенности старик, оправив шаль. «Это жулье всегда тут было. Ему заплатят выигрыш, но с площади живьем не отпустят. Он должен был оплатить твою учебу», чуть и беспокойно дернулся мастер, проследив за взглядом Кеуша и уставившись вслед за ним на Филиппа. «Нет», — скрипнул зубами Архимаг, «потому что эту тварь просто так не убить». Но что он сотворит, если кто-то попытается, да еще в толпе? Пока же Филипп выглядел просто улыбающимся счастливчиком, шумно и весело призывающим в свидетели весь честной народ, демонстрируя выигрышный билет с печатью букмекера. А сам мастер ставок, что стоял в десятке метров, хмурился и нашептывал что-то подручным. И сумма, по всей видимости, была позначительнее, чем весть о новом ученике кукольника. Толпа шумела куда взволнованнее, чем в момент экзамена, а внимание полностью перешло на Филиппа. Наконец родич шагнул к ставочных дел мастеру, но через пару шагов уверенно повернул к линии стражи, нацелившись на постамент со сферой-артефактом. «Мудро!» — хмыкнул кукольник. «Это тоже топил котят!» — с иронией вопросил он. Громко хлопнуло со сцены. Растя по распорядитель, неловким движением смахнул сферу с тумбы, и еле успел ее догнать у границ платформы, чуть не растянувшись на настиле. Толпа взревела довольным гоготом, растянув в довольстве губы Кеуш, как и люди-букмекера по ту сторону от стражи. «Прием продолжится после обеда, всем разойтись», гаркнул недовольно распорядитель, подбирая сферу. «Что прешь? Видишь, упала, проверить надо». «Да я не к вам», весело отмахнулся от него Филипп, продолжив уверенный шаг к сцене. «Стража!» Я к святым людям, не останавливаясь, взмахнул выигрышным билетом Фил. Пожертвование передать и поклон от духовного наставника вместе с рекомендательной грамотой. «Не препятствовать!» — зычным голосом донеслось от церковников. И стража встала, как вкопанная. «Тоже мудро!» — закряхтел мастер, медленно разворачиваясь. «Нам, пожалуй, уже пора!» «Постойте!» — недоумевал Архимаг. «Но потом-то его все равно убьют!» Кого? «Нового храмового служку?» — подтолкнул он Кеуша в плечо. «Сам же слышал про грамоту». «Да какой он служка! Это мразь, заслуживающая сгореть живьем!» Трясло Кеуша от вида колена преклоненного Филиппа, над которым церковники благосклонно изучали потрепанные документы и выигрышный билет. «Документы от какого еще наставника? Деревенского храмовника с его молитвами и главной книгой? За спиной все прокрутил, болезнным притворяясь? «Заранее готовился!» Скотина, истовой ненавистью проняла архимага от вида церковников, целующих темного в лоб и со светлыми лицами осеняющих его храмовым знаком. «Ну и семья у вас!» — проскрипел осуждающий кукольник, поплотнее заворачиваясь в шаль. «Получается, я не смогу попросить его смерть в конце года!» От гнева не услышал его слова архимаг. «Ты смотри, чтобы он сам не развел под тобой костер!» Аккуратно уцепил его за голову мастер-кукольник, чтобы пригнуть под низкую арку входа и помочь войти в стылый и сырой коридор. «Но он хотя бы будет учиться здесь?» пытался успокоиться Кеуш. «Разумеется, в седьмом здании от солнца», хмыкнул наставник, «но нам, благословленным тьмой, не рекомендуется появляться в храмовых чертогах». Обед в огромной столовой, практически пустой из-за праздников, связанных с приемом новичков, Кое-как успокоил и примирил Архимага с ситуацией. В конце концов, можно сбежать до конца года, а до того заниматься поиском информации. Библиотека тут обязана быть, как и личные коллекции преподавателей. Понять бы, кто и зачем вообще построил тут это здание и какими целями руководствовался. Потому что тот нищий бардак, что был за стенами Академии, не потянул бы магов слуг, а магов господ тут готовили в слишком большом количестве. Во всяком случае, вновь стоя среди выстроившихся на площади, Кеуш почти не косился на Филиппа, стоящего подле храмовников. Будет время свести счеты. Обеденное время тут отмеряли по солнцу, стоило светилу покинуть зенит, как толпа стала вновь пребывать до прежних значений. Но до того, как жуликоватый распорядитель установил сферу на прежнее место, случилось событие, на короткое время значительно поднявшее архимагу настроение. Через всю толпу, звонко хлестая кнутами и разгоняя злыми окриками раззяв, неспешно двигалась конная процессия из десятков садников с белой каретой, запряженной четверкой. Двигались они нагло, нацелившись к стенам Академии по прямой и даже не думая как-то обогнуть людское море опрометью шарахающиеся в стороны. Остановились они прямо перед линией стражи, уважительно поклонившейся карете и шустро организовавший парадный коридор до сферы, которую нервничающий распорядитель вместе с тумбой вынес с постамента и установил поближе, тоже согнувшись в поклоне. Спешившийся всадник расторопно приоткрыл дверцу кареты и распростерся на земле, чтобы изящная ножка девушки, вышагнувшей из экипажа, наступила на его спину, как на ступеньку. Облик гости был прелестен. Дивное создание, огненно-рыжее, в ослепительной красоте юности — и огромном количестве полупрозрачных лепестков шелка, собранных в единое платье. Единый выдох вожделения и очарования пронесся над площадью, в котором безнадежно утонули два проклятия, произнесенных рядом с именем Аркадия. «А ее, ее жизнь я могу попросить?» — воодушевился Кеош. Звонко хлеснула оплеуха, и Архимаг еле сдержался, чтобы не ударить наставника в ответ дурень тебе же сказали людскую жизнь проси зло проскрежетал мастер а это светлейшая а на что не человек усилием воли спрятал кеош злой взгляд из какой ты дыры вылез изумился кукольник светлейшие это не люди это светлейшие наставительно произнес он а чем они отличаются от людей куда тише спросил Архимак глядя, как Аркадия с мягкой улыбкой, за которую, казалось, любой ею одаренный, убьет, не задумываясь, подходит к сфере. «Рождением», — емко ответили ему, тоном показав, что не намерены продолжать беседу. «Ну да, ну да, расскажите мне», рвалось из Кеуши недовольство пополам с ненавистью. Он еще сотни тому лет назад проверил, что кровь благородных и всех остальных выглядит и течет одинаково. Архимаг оглянулся, разыскивая иные источники информации, но соученики шустро отступили и отвернули взгляды. Разве что тот блондинчик нагло пялился на Аркадию, пусть и отслеживал краем глаза движения Архимага. Девица тем временем коснулась сферы, и та зажглась благородным алым цветом, вспыхнув протуберанцем пламени изнутри. Толпа выдохнула вновь, а Аркадия наградила их благосклонной улыбкой — Затем девица перевела взгляд на учеников и удостоила отдельной улыбки церковников. Шепот благоговения накрыл площадь, с неприятием и болью на лице дрогнула, когда увидела кукольников, и толпа за ее спиной зароптала нарождающимся гневом. «Стоять не будем! Уходим!» Тут же заторопился наставник, тычками заставляя остальных пошевеливаться. У светлейших больше одной души. Во время заминки на входе коснулся блондинчик плечом Кеуша и прошептал ему на ухо. «Угадай, откуда у них остальные?» Архимаг коротко кивнул, заодно пригибаясь для входа, после чего задержался и взглянул на город. Он сожжет его с востока, чтобы огонь разгонял речной ветер и топил всю грязь в воде.